«Пришел уже и бывший капеллан белых чернецов Августиного закона, Иван Спаситель». Органный грец. Не успел он пробыть в Москве и двух лет, как парень ловкий, бросил свое монашество, принял православие и женился. Государь был очень доволен, этим и пожаловал его селом. Было два-три немца, хитрецы собрались в Москву со всех сторон, и их было бы еще больше, если бы смежные с Русью государства не чинили им всяких спон усиление руси было не в их расчетах раз как-то направилась в москву целые компании таких хитрецов поляки не пропустили их они свернули к валахам к тестью Ивана Молодого. Он держал их у себя целых четыре года, так что Иван вынужден был просить своего дружка Менглигирея выручить. У сватушки Менглигирей выручил, но задержал их у себя в Перекопе. Едва-едва вырвались они в Москву. Четырех лучших господарь Валашский так у себя и оставил, да еще насчитал в Москве целых сто тысяч расходов, которые он будто бы понес, пока хитрицы у него жили. в москве наземцы держались особым табунком в сторонке, москвитяне поглядывали на них косо. а а миссир Фиараванти, милости прошу, любезно осклабился Салари навстречу Болонцу. Пожалуйте, сейчас выпьем винца из Италии, но вы совсем напрасно так хмуритесь, достопочтенный. Что за беда, что на свете одним же стало меньше?» Что касается меня, то я готов, порка Мадонна, сноска святая Мадонна, хоть всех их перевешать. И, конечно, у великого государя были же в руках доказательства его виновности. Не стал бы он отправлять так от патрес сноска к працам нужного ему человека. Во всяком случае, пока мы для него его цитадель не закончим, мы совершенно спокойно можем выпить винца. Ваше здоровье, господа». Фиораванти был удручен не столько кончиной мистера Леона, сколько прибытием Салари, в котором он боялся встретить серьезного соперника. И он дулся на государе что тот выписал строителя без всякого совета с ним. «Нет, я все же хочу проситься домой», — сказал он. «Так нельзя. Но, впрочем, оставим все это. Ты расскажи лучше, мессир Салари, как идут дела в нашей благословенной Италии». Да более или менее так же, как и в неблагословенной Московии, засмеялся своим заразительным смехом Салари. Те, которым звездами указано работать и голодать, работают и голодают. А те, кому полагается веселиться, те веселятся и режут один другого за право продолжать свое веселье беспрепятственно. «Ха-ха-ха!» — -ха", опять довольный раскатился он. Вся Италия сверху донизу кипит вином, кровью и ядом. Да-да, это прекрасный способ устраивать свои дела. Но никто в этом искусстве не превзойдет, друзья мои, святейшего отца нашего, наместника Христова. Какие у него яды! Ах, какие у него яды! Я думаю, раскатился он опять, если бы захватить их сюда, блестящие дела можно бы тут с ними делать и Скольких кардиналов, которые побогаче, конечно, убрал бы святой отец, раб рабов господних таким способом. А на груди у старичка ковчежец с частицами тела и крови Христовых. Не знаю, снимает ли он его, когда идет в спальню к прекрасной дочери своей Лукреции, но ваше здоровье, дорогие гости. Все чокнулись и выпили. «Да, живем весело», — продолжал Салари. весело», — продолжал Салари. Аристократия наша и светская и духовные богачи вообще собирают рукописания древних, раскапывают развалины, чтобы найти хоть кусок статуи какой-нибудь, и избегают читать святое писание, а в особенности Павла, чтобы не испортить свой стиль. В этом вот я с ними совершенно согласен, опять раскатился сон. Я тоже избегаю этого. Словом, если не искать отборных выражений нашей Италии, представляется Собой теперь один сплошной лупанарий в котором яд, кинжал и золото решают все. Но в последнее время против всех этих, ну, скажем, увлечений стали раздаваться возражения. Во Флоренции, например, поднялся какой-то бешеный монах Савонарола, который не только рушит громы небесные, или, точнее, словесные, на легкомысленные головы наши, но и сжигает торжественно картины знаменитых мастеров, статуи, монахи мандолины, женские наряды, духи и прочее.